Глава сорок восьмая. Долгожданные встречи. Продолжение. Вот что произошло в поселке после гибели Грабина. Двери всех секторов были раскрыты, и клубы пара неслись из них, заполняя весь тоннель едва проницаемым для глаз туманом. Если бы не эскалаторы, добраться до счета было бы трудной задачей. Кундин догнал Лаврова недалеко от входа в тоннель, и они вместе, став на движущуюся ленту эскалатора, понеслись к щиту. «Туман стал как будто реже, Григорий Семенович», — сказал Лавров. «Вы не замечаете?» «Определенно реже», — ответил Кундин. «Еще рано утром, когда я после совещания спустился сюда, в двух шагах ничего нельзя было разобрать. Кажется, дело идет к концу. Могло быть хуже. Это будет для нас хорошим уроком. Какая бы ни была на пути горная порода, надо проходить ее обязательно с глубокой разведкой. Все равно, встретится ли мягкая осадочная порода или интрузивная. «Да, Сергей Петрович», — согласился Кундин, и его голос сразу потускнел. «Это все упущение, моя вина, и я дорого заплатил за этот урок, человеческой жизнью заплатил». В нарастающем гуле воды работающих вентиляторов и насосов оба замолчали. — Где тело Грабина? — спросил через некоторое время Лавров. — В его комнате. Врачи уже дали заключение? — Да, он умер от удара о щит во время падения с этой огромной высоты. — Скафандр был цел? — Да, тело совершенно не пострадало от высокой температуры. Эскалатор то всползал на крыше галерей, то спускался с них на дно тоннеля. На встречной ленте показывались время от времени расплывчатые силуэты людей, ящиков, машин. сквозь туман стало понемногу пробиваться оранжевое пятно цвет лавы изменился заметил лавров да да встрепенулся кундин влияние холодильных машин сказывается а мощность потока лавы сильно уменьшилась вязкость увеличилась выход газов почти прекратился внутреннее давление упало на три четверти хорошо думаю ничего ужасного не будет говорил лавров вероятно дня через два все будет ликвидировано и мы сможем возобновить проходку. Вы слушали статью Герасимова? Перед сном я пропустил тон ленту с этой статьей через аппарат, и эта авария и гибель Грабина произвели тяжелое впечатление на некоторых участников строительства. Ничего, сказал Кундин. Строительство будет доведено до конца, никакое великое дело не проходит без потерь. У самого щита, где было множество мощных вентиляторов, туман стал реже и прозрачнее. Лава лилась откуда-то сверху из облаков пара несколькими тягучими струями красноватого цвета и расползалась внизу за щитом. Количество бронзбойтов здесь было увеличено, вода растворяла лаву, а насосы выкачивали горячую пульпу из-за щита и выбрасывали наверх. Людей почти не было видно. Под шлемами скафандров лишь изредка звучали человеческие голоса. Было незаметно, что здесь происходит напряженная борьба с могучей стихией, Идет поединок между волей человека и взбунтовавшимися силами природы. Люди спокойно, без суеты, работали у своих аппаратов и механизмов. За щитом сквозь пелену оранжево-красного тумана едва видна была стена породы, усеянная мерцающими основаниями проникших в нее сверл. К ним сквозь двери в щите тянулись черные змеи переплетавшихся шлангов. Еще выше темнело несколько выдвинутых площадок, откуда со свистом и жужжанием входили в породу новые сверла, ведя наступление на магмовую жилу. Средний горизонтальный эскалатор высоко вверху переносил Лаврова и Кундина из бокового сектора щита на его центральную площадку к одинокой фигуре гидромониторщика у пульта, когда какой-то мощный глухой гул мягко ворвался в тоннель и проник под шлемы людей. Лавров почувствовал, как внезапно дрогнул под его ногами гигантский щит. На одно мгновение ему показалось, будто щит качнулся вперед, потом назад, готовый рухнуть вместе с людьми и сотнями машин. Сердце Лаврова замерло. Он схватился рукой за бегущие перила эскалатора, и в тот же миг все необъятное пространство тоннеля наполнил ужасный, леденящий душу вой сирены, И среди множества ламп и прожекторов, звездным роем освещавших тоннель, внезапно засветились, как раскаленные метеоры, огромные кроваво-красные шары. И сирена, и шары, казалось, кричали и звали на помощь. «Все наверх! Смертельная опасность! Спасайтесь!» Зловещие сигналы были понятны без слов. И внезапно отовсюду показались тени бегущих людей, Из галереи, с площадок щита, с одна тоннеля, все спешили к центральному эскалатору. Меньше минуты длились вопли сирены, потом они сразу оборвались, и гул, продолжавших работу бронзбойтов и машин, показался людям сладостной тишиной. Но кровавые круглые глаза ламп продолжали изливать свой тревожный свет, окрашивая туман в зловещий оттенок. В наступившей тишине под всеми шлемами прозвучал твердый голос. «Молчание!» — говорит дежурный диспетчер шахты. «Ищу Лаврова и Кундина!» «Я и Кундин в тоннеле», — ответил Лавров, подбегая вместе с Кундиным к центральному эскалатору. «Что случилось?» «Огромной силы взрыв!» — отчетливо докладывал диспетчер. «Разрушил нижнюю часть поселкового свода возле главного склада материалов». Механизм заградительного щита на своде не действует. Предполагаю, что сотрясение от взрыва повредило его. Предохранительный слой выдержал удар, но парабола быстро приближается к острому углу склада. Грозят осложнения. Необходимо присутствие Кундина на месте аварии. «Я перехожу в скоростной лифт», — срывающимся голосом ответил Кундин. «Скоро будем на месте». ваши распоряжение, товарищ Кундин», — настойчиво требовал диспетчер. нужно вызвать людей, принимайте скорее меры, сейчас буду». Кровь ударила Лаврову в голову и, резко отодвинув Кундина в сторону, словно от невидимого микрофона, он почти прокричал. «Товарищ диспетчер, — говорит Лавров, — с этого момента слушать только меня!» «Есть, товарищ Лавров!» — с живостью, словно обрадованный, ответил диспетчер. «Всем из поселка перейти в порт-тоннель и одеться в подводные скафандры». «Ворота порт тоннеля закрыть, оставив лишь калитку. Вышлите на дно к пролому аварийную команду с ремонтными материалами и механизмами». «Курилин не отзывается», — сказал диспетчер. «Не могу найти его. Прикажу взломать склад». «Курилин исчез?» — воскликнул Лавров. Страшная догадка, смутное подозрение мелькнуло в его мозгу, но останавливаться на нем не было времени. «Взламывайте склад! Сейчас буду у пролома! Прекращаю разговор!» Не дожидаясь приближения кабины лифта к остановке и не обращая внимания на Кундина, Лавров лихорадочно стаскивал себя под земный скафандр. «Откуда взрыв?» – бормотал Кундин, дрожащими руками снимая свой скафандр. «Нас затопит! Мы погибнем!» «Замолчите!» – возмущенно крикнул Лавров. «Сейчас же из кабины вы отправитесь со всеми детьми и свободными людьми в порт-тоннель. Слышите? И не выходите оттуда!» «Сергей Петрович!» — продолжал бормотать Кундин, словно не слышал Лаврова. «Мне нужно в порт-тоннель. Там мой подводный скафандр. Я сбегаю за ним, Сергей Петрович!» Лавров ничего не ответил. Он презирал. Он ненавидел сейчас этого человека. Едва кабина лифта остановилась, Лавров, не оглядываясь, выскочил из нее... и устремился из башни в поселок. Поселок напоминал встревоженный жужжащий улей. Люди бежали в разных направлениях, одни к закрытым воротам порт-тоннеля, другие в противоположную сторону, к главному складу. Голос диспетчера громко и внятно разносился под сводом поселка. распоряжение заместителя министра Лаврова обязательны для всех, У разбитых ворот склада несколько человек при помощи выдвижной стрелы электрокрана быстро и почти безмолвно нагружали большие электрокары пластинами прозрачного металла, мешками из черного непромокаемого материала, пузатыми баллонами с какой-то зеленоватой жидкостью, разными аппаратами и механизмами. Лавров заметил знакомое полное лицо под высоким философским лбом. «Арсеньев», — подумал на бегу Лавров, — «в аварийной команде». «Хорошо». Молодая женщина в спортивном костюме неслась впереди Лаврова большими легкими прыжками. Ее черные подстриженные волосы развивались на бегу. Она оглянулась, показала на мгновение смуглое лицо с горящими черными глазами, и Лавров машинально отметил про себя. «Сеславина! Молодец!» Из-за здания склада стремительно выбежал человек и резко остановился перед Лавровым. Это был Садухин. «Товарищ Лавров!» – запыхавшись, произнес он. «Хорошо, что пришли. Парабола своей вершиной уже уткнулась в угол склада, деформируется под огромным давлением воды». Лавров молча кивнул головой и быстро обогнул здание. Необычная картина, до сих пор знакомая ему только по лабораторным опытам, предстала его глазам. Огромная рваная пробоина зияла в своде, начинаясь от его подножия. от краев пробоины выпячивалась внутрь поселка прозрачная парабола закругленная вершина которой достигла задней стены склада и упиралась в его острый угол тревога диспетчера и садухина сразу стала понятной лаврову и передалась ему вся чудовищная сила взрыва израсходовалась на разрушение мощного материала свода свод был разрушен но его внутренний предохранительный слой Из искусственного прозрачного каучука, как податливый пластырь, принял на себя огромное давление наружной воды и, медленно уступая ему, стягивая к себе на помощь прозрачный каучук с соседних, не пострадавших участков свода, выпячивался огромным тупым конусом внутрь поселка. Но растяжимость каучукового пластыря, по-видимому, уже достигла предела. Аварийная команда должна была сейчас же после взрыва поставить на пути параболы горизонтальный домкрат с раздвижной параболической шапкой для встречного давления на параболу, пока другая аварийная команда снаружи заделает пробоину свода. Это не было сделано. Парабола, выдерживая огромное наружное давление, растянулась уже в длину по 6 метров и, очевидно, скоро должна была лопнуть. Угрозу усиливало и то обстоятельство, что парабола, соприкасаясь своей закругленной вершиной с углом склада, начала деформироваться. В то же время здание склада под огромным давлением начало подозрительно скрипеть. Человек десять аварийной команды, очевидно плохо инструктированных Кундиным, беспомощно топтались на месте, не зная, что делать. Надо было поскорее принять меры, чтобы предотвратить катастрофу. Домкрат с параболической шапкой был уже бесполезен. «Садухин!» – приказал Лавров. «Возьмите несколько человек и разрушьте, чем можете, угол склада!» «Егоров и Анохин! За мной!» – крикнул Садухин. «В склад за ломами и кирками!» По микротелефону Лавров на всякий случай приказал диспетчеру открыть восточный котлован под поселком, наглухо закрыть шахту, выключить все ее механизмы, кроме света, и уйти с поста. Но едва он успел закончить приказ, как здание склада со скрипом, похожим на стон, Пошатнулась и стала крениться на бок. Одна сторона вершины параболы расползалась по стене склада, другая выпятилась за его углом. Разрыв был неизбежен. «Садухин, вон из склада!» — закричал во весь голос Лавров. «Все в порт-тоннель!» В то же мгновение раздался грохот, покрывший последние слова Лаврова. Угол склада отделился и полетел вниз, словно пушинка, подхваченная ветром. Верхняя часть стены обвалилась и рассыпалась градом пустотелых кирпичей. Мощная струя воды толщиной больше метра с воем ударила в стену здания, окружив его облаком водяной пыли и брызг. Здание рухнуло, словно карточный домик. Грохот падающих стен, шум воды, крики людей смешались. Лавров и все, находившиеся возле него, бросились вправо по улице поселка. Выбежав из склада, Лавров успел заметить, как перед воротами здания, позади бегущих людей, медленно раскрывалось стекло мостовой, обнаруживая черную пустоту. Садухин последним успел перескочить через длинную, расходящуюся трещину, в которую пенис и бурля уже падал нарастающий поток воды. Еще дальше, ближе к порт-тоннелю, катилась вереница нагруженных электрокаров, сопровождаемая бригадой Арсеньева. Уже почти достигнув раскрывшихся перед электрокарами ворот порт-тоннеля, Лавров остановился. Внезапная мысль словно обухом ударила его. Он побледнел и, выхватив из кармана свой микротелефон, крикнул «Диспетчер! Диспетчер!» «Диспетчер слушает», – прозвучал спокойный ответ. Ярость охватила Лаврова. «Что же вы там торчите?» – закричал он вне себя. «Я приказал уходить! Вон из башни! Немедленно!» «Прошу прощения, товарищ Лавров», – ответил с некоторым смущением диспетчер. Гидромониторщик Георгиевский упал с эскалатора, получил сильный ушиб и задержался. теперь поднимается в лифте, жду его, кабина подходит. Простите, пробормотал Лавров. Вы управитесь с ним, я пошлю на помощь. Спасибо, товарищ Лавров, не беспокойтесь, он свободно передвигается, кабина подошла, выключаю лифт, задраиваю шахту, прекращаю разговор. Лавров оглянулся. Вдали между центральной башней поселка и развалинами склада зиял огромный квадратный котлован Гигантская уже во всю ширь пролома струя воды, с ревом проносясь над грудой развалин, почти достигла краев котлована. Мощный белый от пены водопад с грохотом низвергался в его черную пустоту. «Наполнится минут через восемь», — быстро подумал Лавров. «Успею». «Что за чудесный народ!» А я орал на диспетчера. Через маленькую калитку Лавров вошел в уже закрытый порт порттоннель. все население поселка человек сто вместе с детьми собралось здесь люди разместились на причалах для подводных лодок на грудах нераспакованного груза на штабелях ящиков тюков мешков мужские женские и детские голоса тревожно перекликались слышался детский плач большинство людей было уже в подводных скафандрах но пока без шлемов остальные поспешно заканчивали одевание возле ворот порт тоннеля несколько человек в обычной одежде быстро нагружали электрокары, пользуясь малыми электрокранами. Бригада Садухина в полном подводном снаряжении с нагруженными электрокарами стояла у наглухо запертых дверей выходной камеры. Из камеры доносился глухой гул, наполняющий ее воды. «Сюда, сюда, товарищ Лавров!» – послышался знакомый голос из гардеробной. «Здесь скафандры!» Это был Садухин. «Вызовите ко мне портового коменданта, товарищ Садухин», – проговорил Лавров, надевая скафандр. «Вызываю коменданта», – ответил Садухин, нажимая на стене одну из кнопок и произнес в невидимый микрофон, скрытый в стене. «Коменданта порт-тоннеля к заместителю министра товарищу Лаврову в гардеробную». Слова его прокатились под сводом тоннеля, покрывая разноголосый шум. «Где бригада Арсеньева?», – сшивая брюки электроиглой, – спросил Лавров. «В выходной камере», – быстро ответил Садухин. «Отправилась к пролому». «Передайте главному автоматчику шахты Егорову», – продолжал Лавров, обращаясь к Садухину. «Чтобы он немедленно по выходе из поселка всплыл над сводом и принялся за исправление механизмов аварийного щита. И скажите своей бригаде, товарищ Садухин, чтобы захватило с собой несколько малых электрокранов». В гардеробную донесся шум насосов, бригада Арсеньева вышла на дно камера освобождалась от воды есть захватить с собой малые электрокраны ответил садухин иду к бригаде в гардеробную вбежал комендант порт тоннеля по вашему вызову товарищ лавров лично следите за калиткой в воротах порт тоннеля прервал его лавров поднимая шлем над головой в центральной башне задержались диспетчеры гидромониторщик если через три минуты они не появятся вызовите охотников для оказания им помощи Завинчивая на ходу воротник шлема, Лавров вслед за комендантом поспешно заковылял из гардеробной. Дверь в опустевшую выходную камеру была уже открыта. В камеру входила бригада Садухина с груженными электрокарами и электрокранами. Лавров присоединился к ней. «Всем настроить телефоны на общую волну», — сказал он. «Готово, настроены». Послышались под шлемом Лаврова разноголосые ответы, перепутавшиеся с другими возникшими откуда-то голосами и шумом. Вода уже заливала пол камеры. «Товарищ Арсеньев», — вызвал Лавров, — «здесь», — ответил знакомый голос, — «что делаете на дне? Подходим к пролому. Ил очень вязкий, электрокары идут с трудом. Листы с вами, со мной. Они значительно меньше пролома. Начинайте закладывать и приваривать их снизу на равных углах. Постепенно наращивайте листы к центру с противоположных сторон пролома. Будет сделано, товарищ Лавров. Пришли. Будьте осторожны. Держитесь в стороне от пролома. Струя захватит. Не беспокойтесь. Товарищ Садухин. Здесь. Ту уже работу ваша бригада будет делать в верхней части пролома. Есть, товарищ Лавров. Товарищ Егоров. Здесь, отозвался густой ракочущий бас. вам к механизмам заграждения на вершине свода. Знаю, товарищ Лавров». Вода заполнила камеру. Лавров нажал кнопку у выходных дверей, двери медленно вползли в стены. Все устремились на дно. Одна человеческая фигурка тотчас взвилась и через минуту исчезла где-то над сводом поселка. У пролома в облаке взмученного ила суетились люди Арсеньева, С треском и шипением горели синеватые огни, гудели электрокраны, поднимая с электрических тележек и подавая к пролому большие толстые листы прозрачного металла. Люди, стараясь держаться подальше от пролома, подхватывали висевшие над дном пластины, подтягивали их к своду и накладывали на рваные края пролома, уже залитые горящей цементирующей жидкостью. Иногда приподнятая над дном тяжелая плита вдруг взлетала, словно лист бумаги, подхваченный бурей, и, вертясь в воде, рвалась на тросик пролому, притягиваемая к нему силой потока. Крановщик с трудом отводил подпрыгивающий тяжелый кран в сторону, и успокоенный лист ложился в разлившееся пламя на другой лист, высунувшись за его край к центру пролома. Бригада Садухина приступила к установке своих электрокранов. Два человека поднялись над дном, держа в руках баллоны с вязким полужидким цементом и пытаясь приблизиться к верхнему краю пролома. Но мощная струя чуть не увлекла их с собой. Они едва успели вырваться, быстро переведя винты на полную мощность. «Засасывает, товарищ Лавров!» – послышался крик. «Обвязаться металлическим тросом!» приказал Лавров. «Свободный конец приварить к своду. Товарищ Садухин, без этого не допускать людей к работе». Работа внизу в бригаде Арсеньева уже наладилась. «Листы подавай!» — крикнул Арсеньев замешкавшемуся крановщику. «Цемент, цемент сюда! Дорогу, дорогу!» — кричал крановщик. В глухом гуле, рвущийся сквозь пролом воды, в шуме перекликающихся голосов, гудения электрокаров и кранов, шипение и треска горящего цемента, под всеми шлемами вдруг прозвучал чей-то крик. «Ура! Поселок живет!» «Кто это?» — подумал Лавров. «Слишком рано!» И вдруг громко с внезапной тревогой закричал. осторожней Арсеньев! Подальше! Подальше от края!» Но Арсеньев как-то странно подпрыгнул вверх и в сторону, и неуловимо быстро, вертясь с раскинутыми руками, понёсся прямо в пролом. Раздались полные отчаяния крики «Держи! Держи! Арсеньев! Арсеньев!» Арсеньев мелькнул в последний раз и пропал в зеленоватой струе воды за проломом. На мгновение все застыли от ужаса, а в ушах у всех звенел детский ликующий голос. «Это я! Это Дима! Сергей Петрович!» «Я с ума сошел!» — пронеслось в голове Лаврова. «Откуда Дима?» И тут же, перекрывая шум и гул, сверху донесся мощный бас Егорова. «Все прочь от свода! Пускаю аварийный щит! Все прочь от свода! Щит пошел!» Все отхлынули в сторону. Сверху по прозрачному своду с нарастающей быстротой скользнула широкая прозрачная тень. Сорвав только что приваренные листы и взметнув облако ила, щит врезался в дно. Закрыв пролом, он только прилип к своду под огромным давлением океана. И сразу, словно отрезанный ударом ножа, оборвался страшный рев воды и наступила тишина. За проломом, сквозь прозрачное вещество спасительного щита, среди груды залитых водой развалин склада, в спокойном свете солнечных фонарей, виднелась сверкающая синеватой сталью фигура Арсеньева с раскинутыми в сторону руками. «Люди! Люди!» — раздался чей-то радостный голос. Все растерянно оглянулись, словно пробуждаясь от сна. Из тьмы глубин к поселку стремительно неслась странная процессия в скафандрах. Два человека влекли за собой третьего, связанного по рукам и ногам. За ним следовали еще две, тесно прижавшиеся друг к другу фигуры. — Сергей Петрович! — звенел детский голос. — Где вы? Это я! Дима! Дима — Дима! — закричал Лавров, запуская винт, И стрелой летя навстречу. «Дима! Голубчик!»